Надюшка сидела как пришибленная, как же ненавидела старая стячка Парфишку, если даже на признание, что она ему внучка, не остановила ее. А встреча с Мишкой из Югени? Тут тоже клял Парфишку, клял, но не мог вырваться из-под его власти, хотя и желал, видимо, этого больше всего на свете. Когда наступил вечер, и старая Фенка, пожарче, распалив костер, бросила себе и гости медвежьей шкуры вместо постели, Надюшка решила спросить, что известно старухе о гибели коммунаров. И то, что сказала Фенка, поразило Надюшку в самое сердце, хотя она и раньше догадывалась о многом. «Парфишки на это дело, Надька, о других и думать не хочу», убежденно сказала Фенка. «Хотели, по первости, все свалить на стечишек, Кой кого из наших арестовали, да отпустили вскоре по домам. И как все это сходит ему? Неужто всегда так будет, подумала девушка, сжимаясь комок возле костра. Горькие тревожные думы о худой и своей судьбе гнали сон. Только под утро Надюшка будто провалилась куда-то. Она не слышала, как на рассвете Фенка встала, распалила костер, повесила чайник. Проснулась Надюшка все с той же думай, с какой и уснула, как ей жить дальше, как начать свой самостоятельный путь в жизни. А что, бабка Фена, в Маргине никому нянька не требуется? Спросила Надюшка, когда старуха пригласила ее почаевничать перед дорогой. Сенка ответила почти теми же словами, что и Мишка в Югине. Какие там няньки? Не везет а с тетишком с дитвой. Бабы ходят пустые. В каргасок поезжай, Надька. Перед тем, как сесть в обласок и продолжить свой путь, Надюшка заглянула в раскрытую дверь Фенкиной халупы. С тех пор, как дочь вышла замуж на унак, а сын отделился и уехал в Югина, старуха жила одна. Изба у нее была просторная, но захламленная рыбацким старьем, винтерями, самоловами, драными сетями. «На худой случай и тут у Фенки можно притулиться», — подумала девушка. Старуха проводила Надюшку до берега, кинула ей на дорогу двух вяренных подъездков, а когда обласок тронулся, сказала, «Этому идолу Парфишке скажи, что Фенка чуть не при смерти, чтоб не вздумал куда-нибудь по своим делам меня гнать». «Ладно, ладно, бабка Фена, передам», — пообещала Надюшка и подумала. «И это боится детку». Чует, видно, что задумал тот недоброе. Дорогой к дому Надюшка упорно размышляла над тем, как рассказать Парфюрию Игнатьевичу обо всем, что узнала и услышала. По справедливости ему надо бы сказать все. И о ненависти стеков к нему, и о могиле коммунаров, на которую она наткнулась на белом яру. Но, поразмыслив, Надюшка решила отчитаться перед дедом только за то, что он поручил ей. «Правду об остяках скажу», Начнет их еще больше притеснять. а могиле коммунаров лучше и не поминать. С землей сравняет, думала она. От того, что не с кем было поделиться своими думами и переживаниями, не приходилось до поры до времени кривить душой перед взрослыми, Надюшка испытывала приступы острого отчаяния. Она работала веслом, а слезы текли по лицу, из подбородка капали на грудь, на ситцевое платьишко, добила выгоревшее на вахюганском солнце, таком щедром в летнюю пору. Порфирий Игнатьич встретил Надюшку на берегу. Он стоял, опершись на посох, в броднях, в широких шароварах, в длинной рубахе, подкрученным пояском. За последние два года он сильно постарел и как-то не просто потолстел, а раздался в шеи. Еще задолго до того, какие причалить, он приветливо замахал рукой. «Ну что, доченька, видела Мишку?» — спросил Порсей Игнатьич, едва обласок приткнулся к берегу. «Все деду не исполнила, как велел. Мишка завтра-послезавтра приедет», — поспешила успокоить его Надюшка. «И у съемки была? Ночевала, водку отдала. Вот и молодец, и дай Бог тебе здоровья за твое послушание». Долго ждал, когда подрастешь, и дождался такие помощницы. А старуха хворает, деда. Шибает его в все стороны. Она тебя переживет. Порфирий Игнатьевич погладил Надюшку по спине.